Был он низенький, плечистый, большеголовый. Нейман подошел к костру вплотную и передернул плечами. «Можно погреться?» — спросил он. «Холодно». Поднимался туман. От реки несло большой текучей водой и сырой глиной. «А тут места всем хватит», — ответил большеголовый. «Садитесь, пожалуйста» кто из города? — Да, — ответил он. Большеголовый наклонился, поднял с земли серую сумку из мешковины, достал из нее тряпочку, досуха обтер ложку и сунул обратно в сумку. — Часов нет, — спросил он отрывисто. Нейман посмотрел на браслетку. — Десять скоро, — ответил он. «Я утром тоже в город поеду», — сказал Большеголовый. Спаги резиновые купить надо. А то, видите, тут неделю и башмаков нет». Башмаки у него были солдатские, несокрушимые, с мощными со швами. «Не знаете, есть там кирзы?» О, «В любом количестве», — ответил Нейман. «Только идите сразу в магазин «Динамо». Знаете, на Гоголевском проспекте. Знаю, знаю, бывал. Он вздохнул. Вот плиточного чаю еще подкупить надо. Чаю у нас, товарищ, в большом количестве идет. Солоно живем, на рыбе. Ну что ж, может, не погребуете, отведать ушицы? Он быстро подхватил котелок и снял его с костра. Вот так, вот так, так быстро, проговорил он, притыкая его на земле. Эх, ушица, с лучком, с перчиком, с морковочкой. Отец, отец! — обернулся он к реке. Ишьте! — ответил тот, не оборачиваясь. Я сейчас не буду, я вот... Он встал и подошел к чему-то темному и длинному, что лежало на земле, покрытое брезентом, и наклонился над ним. Рыба? спросил Нейман. Утопленница. Неохотно ответил большеголовый. С утра караулим. Откушайте, пожалуйста. Вот хлеб, ложка, пожалуйста. А он? Спросил Нейман. А ему сейчас никак нельзя. Он потом будет. «Да, да, я потом...» Подтвердил тот у реки. И вдруг повернулся и прямо взглянул на Неймана. «А вы не в с лагеря?» Спросил он. И тут Нейман увидел его лицо. Было оно еще молодым, но с мелкими чертами, какое-то по-звериному заостренное, узкое, высматривающее. И поэтому человек напоминал лесу. У них таким лицам не доверяли. Ах, вот он был страшно. Щеки при свете костра обозначались темными пятнами. Волосы же были светлые и жесткие, как у лесного зверя. Нет, я не из лагеря. Не фельдшер. Ответил ему Нейман. «А что ж вы не кушаете?» Спросил Большоголовый. «Сейчас надо хорошо кушать, а то застынешь. Вон, ветер какой! Ах, вы на утопленницу все смотрите! А что на нее смотреть-то? На то и река у нас, чтобы мы топли. Ешьте, ешьте. На поминках тоже едят. А как она утонула!» спросил Нейман. «Унесло ее, что ли?» Он вспомнил разговор о том, что река Или очень коварная, нехорошая река. Течет она, как будто тихо, спокойно, а в ней и омуты, и водовороты. Вдруг подхватит тебя, закрутит и потащит. Тонут в ней часто. «Да, может, и унесло», равнодушно согласился Большоголовый. «А может...» И утопили. Хитрого тут ничего нет. Места здесь такие. Да ну, ладно, милиция приедет, все разберет. Снасильничали и бросили, сказал Нейман. Давай кушать, кушать, повторил большеголовый. Был он как будто неуклюж и неповоротлив. А на самом деле все у него получалось ловко. Сноровисто. Легко он прихватил снятыми рукавицами большой котелок, мягко снял с огня и сразу крепко и прочно угнездил на камнях. Потом быстро и ловко нарезал пирочинным ножом крупные и ровные ломти хлеба и разложил их на какой-то фанерной дощечке, то есть, как будто не только приготовил уху, но и стол накрыл. А вы из здешнего колхоза? Спросил Нейман. «Бригадир шестой рыболовецкой бригады», — ответил большеголовый. «Вот они, наши земляки». Он кивнул головой в темноту у реки. «Платье тоже не факт», — сказал вдруг тот с лисией физиономией. «У нас вот была одна разрядилась во все ненадеванное для смоста и сиганула. Так и тело не нашли». Только туфли лаковые на мосту остались. Так это, может, и Что-то дурацкое, дурное нашло вдруг на Наимана. И он ляпнул. «Я страдала, страданула, с моста в речку сиганула, из тебя, из дьявола, три часа проплавала». «Нет». Тогда не так было, не согласился, похожий на лисичку. Тогда всем им 24 часа давали, а у нее свадьба уже была назначена. Жених с ней собирался ехать, а он на хорошем счету у себя был. Вот она и подумала, да и дура, сказал большеголовый крепко, и большая она дура. Тогда и что же нам-то надо делать? Тогда и нам всей деревни прямо на шпалы ложиться. Только что так. Вот у меня трое маленьких было. Сюда привезли. Через два года ни одного не осталось. Все животом померли. Так что я теперь должен делать, а? Да что раскричался, Лукич? На всю реку слышно. Из темноты вышел старик, высокий, жилистый, весь седой, только бородка и жуто белая, как от табака. Лицо у него было бурое, иссеченное, даже как будто не морщинами, а шрамами, и только глаза такие остались веселыми, бедовыми, совсем молодыми. «Ну, как тут у вас?» — спросил он. «Да вот», — ответил большоголовый и кивнул на утопленницу, — Все вставать не хочет. Да, уж ждем-ждем, взглянем, а она все лежит. Бородатый покачал головой. Мне важное ваше дело. А гражданин-начальник все не едет. Так он теперь третий сон видит. Гражданин-начальник-то усмехнулся большеголовый. К утру теперь, наверное, надо его ждать. Он на нас надеется. Не дадим ей убечь, скрыть свою личность». «Это так, конечно», — вздохнул бородатый. И вдруг как будто только что заметил Неймана, хотя как появился, так на него и уставился. «Доброго здравия», — сказал он почтительно. Неймон кивнул ему. Не исправление. Нет, нет, я тут...» Начал что-то неловко, нейман а я подумал, исправленческих кто? «Ты иди, иди, Лукич», — сказал старик, вглядываясь в темноту, и как будто только что увидел того, похожего на лисичку. а и ты тут, я ж человек Божий, покрытый кожей!» сказал он. «Значит, всем частям сбор. Не заскучаешь. Когда будешь идти, скажи моей старухе, чтоб Мишку через два часа взбудила. А то, знаешь, нас из города ты не видно, могут и завтра к обеду пожаловать». «Счастливо оставаться!» Большеголовый встал, подобрал мешок и пошел». Так, значит, туши варите. Хорошее, хорошее дело, сказал старик. И тут резко дунул ветер. Пламя взметнулось, и осветились горбатый серый брезент и тонкая женская рука рядом на гальке. Рука была белая, с распущенными пальцами. Огонь прыгал, и пальцы словно шевелились. Цеплялась вздохнул старик. «Когда тонут, так завсегда цепляются». «Я из Волги одного мальчонку тащил, так он чуть и меня не потопил». Он встал, подошел и заправил руку под брезент, но она опять упрямо вылезла. Тогда он снова сдернул брезент, и Нейман на минуту увидел красное платье, ожерелье, и откинутую назад голову с распущенными волосами и полуоткрытым ртом. Глаза тоже были открыты, огонь и тени прыгали по лицу, и казалось, что утопленница поджимает губы и щурится. «Как заснула», — сказал старик. «Эх, девка, девка, да что ж ты над собой сотворила?» тени все прыгали и прыгали по лицу покойницы. И то, что она лежала совершенно спокойно и прямо, как будто действительно заснула или притворилась, что он видел ее ровные крепкие зубы, а в особенности то, что глаза были открыты и стояла в них темно-молочная смертная муть. Та белая мертвая вода, которую Нейман всегда подмечал в глазах покойников — все это заставило его вздрогнуть как-то по-особому. И не от страха, и даже не от щемящей мерзкой тайны, которая всегда окружает гроб, могилу, умершего, от чего-то иного, возвышенного и непознаваемого. — А что же ее не откачивали? — спросил Нейман. Часа четыре ломали, и так, и сяк, — ответил Седой. И фельдшер был, и доктор, всех частей сбор. Один раз так тряхнули, что кровь пошла. Обрадовались, думали, жива. Мертвые, мол, не кровенят. Нет, куда там? Сволочь! Вдруг произнес громко Нейман. Березка! Кровь из трупов! По-научному разработала все! Сука! Ох! Он сейчас же опомнился и закусил губу. Но Сминщик стоял и молча держал брезент. Ну, со святыми упокой, сказал он. И осторожно, словно спящую, накрыл утопленницу, а голову оставил открытой. Ей лучше все знать. Издалека, видно, откуда-то приехала. Специально. Он постоял, подумал. Вчера еще в это время жива была. Сказал он. Ела, пила, ходила. И тут вдруг сзади него раздался странный голос. Нейман оглянулся. Яша стоял около покойницы и весело с хитринкой глядел на них. Приведите последнее целование, дадим, братья умершие. Пригласил он их просто и деловито, потом Помолчал и сказал, «Кое разлучение, у братья! Кое плач, кое рыдание в настоящем часе!» Он сложил руки на груди и поклонился покойнице. «Придите, угод целуете бывшую в мале с нами!» Сказал он, Предается бы гробу, камнем покрывается, во тьму вселяется, к мертвым погребается, и всех сродников и другов ныне разлучается. «Бывшую в мале с нами», — старик вздохнул. «Да, умели старинные люди говорить». Ведь каждое слово вот как камень. Он перекрестился и поглядел на Неймона. И Нейман тоже богомольно наклонил голову и даже занес было руку, но сейчас же опомнился. Черт знает что, подумал он. Действительно факультет ненужных вещей. Напился, дурак. А тот же голос теперь уже скорбно, просто, раздумчиво не говорил, а почти пел. Восплачьте обо мне, братья и друзья, сродницы и знаемы. Вчерашний день беседовал с вами, и внезапу найде на меня страшный час смертный. Приидите, все любящие мя, и целуйте последним целованием. Он сделал какой-то неясный приглашающий знак, и они оба, старик и Нейман, как по команде подошли к телу. Яша уже стоял в изголовье на коленях и держал короткую толстую церковную свечу. Она трещала, колебалась, горела желтыми-синим огнем. Когда они подошли, он поднес ее к самому лбу покойницы. И тут мертвая предстала перед Нейманом в такой ясной смертной красоте, в такой спокойной ясности преодоленной жизни и все легчайшие шелухи ее, что он почувствовал, как холодная дрожь пробежала и шевельнула его волосы, и понял, что вот сейчас, в сию секунду, он сделает что-то невероятно важное. Такое, что начисто перечеркнет всю его прошлую жизнь. Вот-вот сейчас, сию минуту. Но он ничего не сделал, потому что и не мог ничего сделать. Просто не было у него ничего такого затаенного, чтоб он мог вытащить наружу.